Глава 3. Где от каждого по способностям и каждому по потребностям. Я неслась по улицам города так, словно за мной гнались все демоны подземелий. Но хвала единому, не догоняли. Видимо, вестонский маньяк все же задержал мага. Молодец какой. А? Бегу я, бегу, а книга комментирует. Да, как там тебя? Страницы пошелестели и раздалось недовольное: "Адель, что за имя? Как у пастушки?" Моя мама, между прочим, из благородного рода, не удержавшись, задыхаясь, парировала я. Зато называл тебя, видимо, папа. Беги мягче, обращайся со мной нежнее, и вообще, поверни меня лицом к улице. Мне надоело утыкаться в твои скромные прелести. Стало даже обидно. Да, в районе бюста у меня нет обширных достоинств, как у кузины, но не так, чтобы скромно. Но книгу я послушно развернула и избавила шаг. Вроде как оторвалась. Ага, что у нас тут? Район Висельников? Ты поприличнее маршрут выбрать не могла? Это улица Цветочная. Возмутилась я и, остановившись под фонарем, даже ткнула в сторону дома с говорящей табличкой. Очень спокойное место. Хмм, за годы, что я провела с Леаной, многое изменилось. В склепе Лианы, хочешь сказать? Ой, вы таки не цепляйтесь к словам, ворчливо отозвалась книга со странным акцентом. Куда мы идем хоть? В лавку твоей бывшей хозяйки. Она досталась мне после череды других владельцев. И ты не нашла ничего лучше, как отпраздновать это визитом на кладбище? Радикально. За этим безлобным переругиванием я совершенно забыла о том, что надо оглядываться. И когда мы дошли до лавки, я зашла внутрь и впервые посмотрела на улицу, то вздрогнула и едва не уронила выругавшийся гримуар на пол. По той стороне улицы, ни капли не скрываясь, под фонарем стоял темный маг, И, скрестив руки на груди, с прищуром наблюдал за мной. Не то чтобы у меня было совиное зрение, Зато имелось отличное воображение, и оно почему-то было уверенно в наличии у мага зловещающего прищура. Я с грохотом захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Вернулась. Протяжно промурлыкал кот, появляясь из темноты и доводя меня до прединфарктного состояния. "Кашара, ты еще жив?" порадовалась княженция. "Да и тебя еще крысы не сгрызли, старая перечница". Между прочим, не настолько уж старая, как едливо донеслось от гримуара. Кожи мои обложки все еще в прекрасном состоянии, а уголки корешка ничуть не обтрепались. Я тебе потом покажу, Все-все покажу. Флирт между котом и книгой оказался слишком сильным испытанием для моей психики. Я задернула занавески, отметив, что под фонарем уже никого нет, и предложила: "Давайте уйдем в другую часть дома, а то мне беспокойно". "А есть причины?" тотчас посерьёзнел домовой. В склепе вашей бывшей хозяйки почему-то был темный маг. Именно темный?» – уточнил кот, провожая меня на кухню и развешивая в воздухе светлячков, что помогали обойти горы мусора и не провалиться в гнилые доски. А по поводу мага, надо сказать, что я даже не сразу сообразила, почему решила о принадлежности его силы именно к мраку. Ну, на кладбище же был, наконец-то определилась я. Кто еще может шататься в таких местах и в такое время? На меня дружно посмотрели, скептически очень. Я смутилась. Без дополнительных намеков поняв что на кладбище могу шататься как минимум я. Обстановку немного разрядила Морель. Выбежав на центр комнаты, она всплеснула маленькими лапками и воскликнула: "У тебя получилось! Все же получилось! Девочка, я так рада, ты бы знала. Давай скорее ритуал проводить". Кот запрыгнул на стол, встал на задние лапы и, подхватив левитации заварочный чайник, наполнил большую кружку. По кухне поплыл восхитительный травяной запах. После недавнего оригинального досуга Это было почему-то очень важно. Ритуалы подождут, сначала чаю. В придвинули розеточки с мёдом, вареньем и блюда с большими ломтями свежего хлеба. Вам лишь бы поесть, проворчала Морель, забираясь ко мне на плечо и расправив юбки. Наблюдала, как я обеими ладонями обнимаю чашку. А сначала бы дело, а уж после развлечения. Так дело уже сделано, махнул хвостом домовой. Девочка наверняка устала, так что подкрепиться и продолжаем. Вспомни Человеки очень хрупкие. Чуть не поедят голодный обморок. Чуть упадут перелом. Чуть ткнут в них ножом сразу мертвенькие, мышка вздохнула, видимо, вспомнив, а я закашлялась. Меня сочувствующие похлопали по спине хвостиком и заверили, что ценный и хрупкий человек в моем лице может спокойно кушать. Нечисть терпеливая, нечисть подождет. Но ты ешь тогда, а я пройдусь косточки разомну, проговорила морель и мягко спланировала с моего плеча на пол, отчего ее чепчик забавно калыхнулся. Я проводила её взглядом и принялась за перекус. Ждать меня пришлось недолго. После тех приключений, что случились со мной на кладбище, есть особо не хотелось. Особенно портило аппетит то, что темный маг знает, где меня искать. Он ведь аккурат до лавки и проводил. Спасибо хоть на чай не зашел. Вопрос, что ему от меня было нужно, оставался открытым. Размышляя об этом, я допила большую кружку травяного настоя и съела один бутерброд с вареньем. Затем решительно поднялась и спросила у обсуждающих всякую ерунду магических живностей: "Где будем проводить ритуал? Я готова". Если честно, то мне было очень волнительно. Слово ритуал звучит достаточно устрашающе. Вдобавок в этот самый момент протяжно скрипнула та самая балка из пятнистого дуба, которая могла внезапно упасть на голову неподходящей хозяйке. Было бы обидно окачуриться в шаге от победы. Умирать в отцевете лет вообще такой себе сценарий. Даже свадьбы и то веселее там хотя бы торт будет вкусный и свекровь очень дружелюбно настроенная к моему наследству мысленно хмыкнула я отличненько нам нужно в главный зал там места побольше промурлыкал домовой он деловито убрал стол конечно с помощью магии мне оставалось лишь завидовать мои искры творить подобное не позволяли «Княженца сейчас покажет схему которую нужно будет начертить и заклинание ты ведь ножик не потеряла покачала головой Неосознанно коснувшись ладони, тонкий надрез уже полностью зажил и даже следа не осталось. «Тогда доставай!» – проинструктировал Дух и обратился к гримуару. Открыла инструкцию. "Котик, а ка сам нужную страничку для Адель". кокетливо прошелестела книга. Она вальяжно расположилась на половине стола и продолжала активно флиртовать с домовым. "Книга, если бы все книги так умели, мой брат однозначно бы не вылезал из библиотеки. Только аккуратненько". У меня тонкие листочки. Прямо диля. Но такими темпами мы до утра не справимся. Выразительно кашлянув, привлекла внимание восоединившаяся парочки. Не мешаю. Никакой личной жизни с вами. Недовольно проговорил магический том, сразу открыв нужную страницу. Вот, читай. Итак, ночь. Магические светлячки освещают зал, центр которого я расчистила от грязи и мусора. Атмосфера таинственности вокруг. Вот тот угол поправь сказала книга и даже любезно указала кончиком закладки. Но «Ну вот какая приличная ведьма будет проводить ритуал с такой корявой пентаграммой? Я бросила на книгу очень выразительный взгляд. Попробовала бы она в этой полутьме, рассыпающимся мелком рисовать по кривому полу с приличной коркой грязи. Платье было жаль, но я разумно посчитала, что принесла его в жертву ради великого дела. И там вот еще знак неровный, продолжала книга. Котик, почему ты сам не нарисуешь красиво? Я не хочу лежать посредине этого безобразия. Книженция, если ты не забыла, у меня лапки, напомнил дух. А у меня кривые руки, меланхолично пожала плечами я. Она вздохнула, возведя глаза к потолку и что-то прошелестело себе под нос, то есть под корешок. Кажется, слова Мирель о том, что просто не будет, были однозначно пророческими. У меня грозили сдать нервы, но я стойко держалась. Тетушкин характер однозначно тяжелее. Я вывела последние знаки и отложила мел. Кажется, вот и все. Кот, проверишь? Я уселась прямо на пол, поджав ноги под себя. Все правильно, приступай, дал отмашку он. Ох, моя кожаная обложка с радальческим тоном протянула книга. Адель, обещай меня потом протереть спиртом. Тут такая антисанитария. Без проблем. Да хоть водкой продезинфицирую, покладисто согласилась я. Сам ритуал был очень простым. Я села на колени ближе к краю пентаграммы, держав в руках нож и поместила ворчливый гримуар напротив внутри граней. Я, ведьма Адель, заявляя свои права на это имущество и закрепленного за ним дымового духа, привязываю к себе кровью и силой. Мой голос задрожал только тогда, когда снова резала кожу ладони. Неприятно. Однако, если на кладбище я ничего такого не почувствовала, то сейчас это было похоже на маленький взрыв. Пентаграмма вспыхнула, все знаки заискрились и поднялись в воздух. Полудьму дома рассеял большой магический шар, который в итоге лопнул на ослепляющие осколки света. Меня порывом поднявшегося ветра швырнуло к стене, но я избежала столкновения. Меня удержал кот. Домовой увеличился в размерах и одной лапой подхватил меня около пола и аккуратно опустил только тогда, когда все стихло. Вау, какие спецэффекты! И зацепинение меня вывел восторженный возглас гримуара. А с Лианой у нас такого не было. Может, еще раз попробуем? Зачем? гулко промурлыкал огромный кот, которому сейчас и в гостиной было тесно. Ритуал получился сарочка. Это главное. Сарочка? слабым голосом переспросила я, не сразу сообразив, кому домовой обращается. Сарочка, ворчливо подтвердила книга. Зовут меня так. Или звали. Сейчас кто уж разберет». Но котик право очень хочется еще раз попробовать. Так силой могло шарахнуть, только если магичила сильная ведьма. А у нашей Адель и пары искр с трудом наберется. Потому и чертили пентаграмму с погрешностью на уровень. Откуда-то с пола раздался писк. В любом случае девочке сначала надо отдохнуть. Неужели не видите, что засыпает на ходу? Я действительно постепенно уплывала в никуда. Мир вокруг рассеивался. Голоса сливались в единый неразборчивый гул. И не было ничего в этом мире более привлекательного, чем горизонтальное положение. Тем более, что лапа огромного кота была удобнее самой мягкой, самой удобной кровати на свете. Последнее, что я услышала, было басовитое мурлыканье и фраза: "Спи уж, хозяйка". И я послушно уснула. И снилось мне редкостная дребедень. Словно бегу я опять по кладбищу, а за мной несется маг, а потом догоняет, прижимает к стене склепа, смотрит потемневшим от страсти взглядом и впивается в губы поцелуем. И уж не знаю, Как там обстояли дела в реальности, а в моем сне целовался любитель бабушкиных усыпальниц, просто превосходно. В моей жизни были разные пробуждения. Пока отец и мама были живы, то наш дом полнился смехом и светом. Мама приходила утром сначала в мою комнату, а после к брату. И щекотала, целовала, обнимала, уговаривала встать и спуститься наконец к завтраку, а то каша остынет, а тосты перестанут быть хрустящими. Наша мама была рыжим солнцем, от которого я унаследовала цвет волос и веснушки, но никак не добрый, милый характер. Несмотря на благородное происхождение, она никогда им не кичилась. Напротив, ей было неловко лишний раз напрягать слуг, и очень многое она делала сама. После ее смерти солнце в доме погасло, а как ушел отец, окончательно наступила ночь. Не стоит думать, что дядя и тётя были такими уж отвратительными и пытались превратить нашу с братом жизнь в ад. Они желали нам всего хорошего но в своем понимании. Примерно в той же парадигме мировоззрения, осознание, что моему брату нужно лучшее образование, соседствовало с тем, что мне как девочке в жизни совсем не пригодится та же математика и юриспруденция. Ну а развивать те несчастные пару искр, что мне достались. Помилуйте, куда мне с ними идти? Разве что в какое-то ПТУ магической уборки, так что убираем точные науки и добавляем пару часов музицирования в неделю. Будущая жена их сына Просто обязана уметь играть на пианино и рукодельничать. Потому в доме тети меня будила горничная, худая, как жертва голодомора женщина, с узким лицом и громоподобным голосом. Ровно в шесть утра она маршем проходила по моей спальне, распахивала шторы и возвещала, что новый день настал. Вставай и радуйся, мисс Адель Норрис. Потому то, что меня до обеда никто не будил, лишь негромко и пискляво что-то напевал в отдалении. Стало приятной неожиданностью. Открыв глаза, первое время я никак не могла понять, где я нахожусь. Комната была идеально чистой, вылизанной до блеска, просторная спальня, оформленная в зеленых тонах, с изящной мебелью из древесного массива, большие окна, что выходили на внутренний дворик. Пышные ветки, усыпанные яблоневым цветом, почти касались распахнутых ставень. а на подоконнике сидела черная мышь и выжидательно смотрела на меня. Вернее, сидел он, так как был в костюмчике и берете красненьких таких, с золотистой отделкой. Я нервно подтянула одеяло к голой груди. Коту появляются вопросы. И проговорила: "Доброе утро. Мы что, час вскочил?" Стянул беретик и отвесил мне такой поклон, что все аристократы разом могли бы удавиться от зависти при виде изящества движений. Счастлив приветствовать прекраснейшую Адель, приемницу и новую хозяйку этого дома и лавки. Я тоже рада познакомиться. Повисшая пауза была истолкована правильно. О, единый, где же мои манеры? Позвольте представиться. Олис из рода Черномышей. к вашим услугам. Адель Норрис. Барышни, мы в курсе. Я пришел от нашей семьи и был бы счастлив получить подтверждение того, что вы умная и справедливая хозяйка. Я разом обеспокоилась, так как у меня не было ни единой идеи на тему того, как же подтверждать наличие у меня мозгов и справедливости. Потому решила начать с наезда. Уважаемый Олис, я буду счастлива с вами побеседовать, но в других обстоятельствах, например, после того, как оденусь. Морда мыши бытнулась, после озарилась пониманием, и он рассыпался в бетиеватых извинениях, и пообещав зайти позже в мой кабинет, пропал. Вот действительно пропал. Просто шагнул за светившийся оконный косяк. Я нервно потискала одеяльце, но оно, к сожалению, не дало мне ответов. Пришлось вставать. Моя одежда уже чистая и выглаженная обнаружилась на кресле возле кровати. Я быстро облачилась и задумчиво провела ладонью по потертой ткани обивки. Судя по всему, магия домового заключалась в том, чтобы очистить все от грязи и немного подлатать, но сделать старые вещи новыми он, конечно же, не мог. Любопытно. А еще любопытно то, что, по словам Олиса Черномыша, у меня есть кабинет. Надо бы его поискать, не так ли? Когда я вышла из спальни, прикрыв крепкую дубовую дверь, то обнаружила коридор с еще несколькими точно такими же. Я поочередно открыла их все: огромная комната с ванной на витых позолоченных ножках, гостиная с прилегающей к ней маленькой библиотекой, и венец этого всего кабинет с огромным лакированным столом и большим кожаным креслом. Кресло было однозначно королевских размеров и очень удобное. Я как села, едва уговорила себя встать. Дядюшка обзавидовался бы, а уж если бы брат увидел, Коридорчик заканчивался винтовой лестницей, ведущей на первый этаж, который также изменился. Преображение лавки мне очень и очень нравилось. То, что тётя с дядей считали полной рухлядью, которую я сама не смогла бы превратить во что-то путное, за ночь превратилась в приличный дом. Второй этаж, как это водится, был жилым, а нижний торговым. Мой восторг просто не описать словами. Осталось только начать дело. Все остальное уже было готово. Прощай, неминуемая участь быть замужней и безденежной. Но когда я спустилась вниз, меня ждал сюрприз. Даже не знаю, хороший он был или не очень, на полу сновала разная живность: белые и пятнистые мышки, одетые по дворцовой моде в костюмы и платья, пулки разных размеров в вязаных свитерах и даже летучие мыши в рубашках и хлопковых штанишках. Спросите, как я увидела модный наряд паучков, так они решили пройтись аккурат по перилам передо мной и напугать нестройным хором. Доброе утро, хозяйка. Доброе, выдохнула я, подавляя в себе приступ паники. Это ведь не настоящие пауки, точнее, пауки, но магически измененные. Они точно ничего мне не сделают. Даже если их тут шесть, и один очень даже большой, почти с мою ладошку. Простите, что свалились вам на волосы, виновато произнес самый большой из них, шартнув ножками. Сразу тремя. Мы не хотели вас пугать. Да-да, не хотели, поддержал другой паучок чуть поменьше. А вот совсем маленький представитель членистоногих в забавных тапочках на все восемь лапок ляпнул: "Мы ведь не знали, что вы наша хозяйка, и думали вас прогнать". Но вы стойкая. Элвис шикнули на него собратья. "Вот ведь какие хитрые". Но от чего-то мне стало весело. Потому я с улыбкой проследила за тем, как малыш закрывает рот передними лапками. Все хорошо, я не испугалась", заверила их я. Немного сфукавила, но нужно же сохранить репутацию бесстрашной хозяйки. Ну да, по сравнению с другими не испугались, сказал тот же Элвис. Многие орали и убегали сразу же, не доходя до главного и: "А нам уже пора", перебил маленького один из пауков в синей кофточке. "Дела не ждут, сами понимаете. Прекрасного дня вам, хозяйка". И они утащили Элвиса, пока тот не разболтал все секреты. Кот ждал меня на первом этаже. Он уже прежних размеров возлежал на большом кожаном кресле. Рядом с ним расположились княженция и Морель. Едва я подошла ближе, Морель восторженно мне заявила: "Я горжусь тобой. Я верила, что у тебя все получится". Она поднялась и спрыгнула на пол, придержав лапкой юбки. "Смотри теперь, что я снова могу делать". Она взмахнула хвостиком, и в воздухе заискрились цифры, которые собрались воедино и отпечатались на возникшем листе бумаги. Так собиралась целая стопочка исписанной бумаги за минуту, которая потом спланировала мне на руки. Это что? Удивилась я, рассматривая полученное и даже прочитала один из листов вслух. Остаток нераспределенной прибыли составляет 120 золотых. Резервный капитал 100 золотых. Просроченные обязательства перед налоговой. Бухгалтерский отчет. пояснила счастливая мышь. У нас, между прочим, не какая-то забегаловка, а приличная лавка ведьмы. Здесь все по закону, а я уже говорила, что Мерелина из рода беломышей лучше всех разбирается в документах. Становилось все интереснее. Если все по закону, то выходит, мне отдали лавку вместе с долгами. Но еще радует, что хоть что-то осталось от прошлой хозяйки. Мур. Оставь девочку пока, сказал домовой. Нам сначала нужно решить другие вопросы. Да-да, включилась магическая книга. Кто продезинфицирует мою великолепную кожаную обложку водкой? Всю ночь не могла найти покой. Как представила, сколько на том полу было вирусов, это кошмар. Почтенный гримуар положить на грязный пол.